Глава пятая Теперь Джулия держала в руках фотографию, где она была снята в подвенечном платье. Господи, ну и пугала. Они решили сохранить помолвку в тайне. И Джулия сказала о ней только Джиме Лэнгтону, двум или трем девушкам в трупе и своей костюмерше. Она брала с них слово молчать и удивлялась, каким образом через двое суток все в театре обо всем знали.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 процитировал он стихотворение Ричарда Лавлейса. Майкл был уверен, что когда они поженятся, они будут горько сожалеть, что стали жить как муж и жена еще до свадьбы. Джулия гордилась его принципами. Он был внимателен, ласков, нежен, но довольно скоро стал смотреть на нее как на что-то привычное, само собой разумеющееся. По его манере дружеской, но немного небрежной, можно было подумать, будто они женаты уже много лет.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 когда они сидели вот так, предпочитал обсуждать роли, которые они играли, или планы на будущее, она все равно была счастлива. Ей никогда не надоедало восхищаться его красотой. Было сладостно чувствовать, когда она говорила ему, какой точеный у него нос, как прекрасны его кудрявые каштановые волосы, что рука Майкла чуть крепче сжимает ей талию, видеть нежность в его глазах.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 что он в нее не влюблен. Она утешала себе тем, что он любит ее так, как может, и думала, что когда они поженятся, ее страсть пробудит в нем ответную страсть. А пока она призвала на помощь весь свой такт и проявляла максимальную сдержанность. Она знала, что не может позволить себе ему докучать.